Глава сорок пятая. Сквозь тернии страхов к садам счастья. Демиен. Я держу руки в карманах. От греха. Никогда в жизни не бил женщин. И впервые вот так до упомрачения сильно хочется. Скажи, Мэл, как далеко ты способна зайти в своих желаниях? Мой голос металл. Холодный. Опасный. Очень далеко. Закусываю губу до боли. Мне нужно отвлечься. Я не бью женщин. Не бью. Тогда в школе. В последний наш год. Кто отправил в полицию запись с Евиного телефона? Её лицо становится серым. Она поджимает губы, отводит взгляд. Но хорошо знает. От меня ей не скрыться. Решаю помочь. Вчера я прослушал запись из архива. На ней наши разговоры за исключением фраз о тачке, которую вы продали. Несмотря на прошедшие годы, Я слишком хорошо помню тот день и свой шок. Мне тяжело говорить сквозь стиснутые зубы. Вы говорили о парне, который сулил хорошие деньги за угнанные машины. На записи этих фраз нет. Кто-то их вырезал. Кто бы это мог быть? Я. Тихо сознаётся. И ты же убила Евиного ребёнка. Констатирую, и сам прихожу в ужас от той ненависти и жажды мести, которыми пропитано каждое мое слово. Не знаю, как смог произнести это вслух. Сейчас мне нужны силы, но я едва стою на ногах. Меня будто кто-то душит. В ушах шум, в глазах темнеет, мысли спутаны. Хоть я и пытаюсь удержать ясность и холодность ума. «О чем ты?» «О ребенке». «Все, я больше не могу сдерживаться». ару В ее глазах непонимание. «Которого носила Ева» уточняя сквозь зубы, когда ты сбила её на своём грёбанном Лексусе. Снова ору. В этот момент её глаза похожи на чёрные дыры. «Что?» «Ты меня слышала?» «Слышала, но не могу поверить своим ушам. Это она тебе сказала?» «Да». «Бред. Бред, какого я ещё в жизни не слышала». Её голос теперь такой же жёсткий, как и мой. Она ждёт от меня слов но мне больше нечего сказать. Я хочу слушать. Никогда бы не подумала, что ты способен поверить в такую чушь, Дамиэн. В тот вечер, когда твоя мать впервые пришла в наш дом, где ты была накануне? Господи, Дамиэн, это было сто лет назад. Как я могу помнить то, что я делала сто лет назад? Твоя Ева что, выжила из ума? Или вы с ней вместе чокнулись? У всего есть предел, Мелл. Есть рубеж, за который переступать нельзя, даже если это очень поможет твоим интересам. Я не знаю. Мне тяжело говорить. Грудь сдавила. Отдаешь ли ты себе отчет в том, что на самом деле сотворила? Можно устранить человека, но не память о нем. Теперь ты понимаешь, что я буду любить ее любой. Хоть больной, хоть мертвой, хоть сестрой, хоть нет. Она всегда во мне. Она, а не ты. И вот теперь это уже не ор, а вопли. «Ураган эмоций. Их так много во мне, что даже плевать на ноющую от боли ладонь. Мне жизненно было необходимо кого-нибудь ударить, и этот удар пришёлся в стену». «Понимаю», – шепчет с горечью. «Я ненавижу её. Я ненавижу и хочу схватить её за волосы и молотить головой о бетонную стену. Хочу растереть её в пыль». Она это чувствует, и в её глазах страх. «Да, ей страшно». Поэтому она больше не орёт. Шепчет. «Я слышала, она больна?» «Мне кажется, от злости я раскрашу собственные зубы». «Да, рак. И ещё один диагноз. Шизофрения. А сегодня я выяснил, что её беременности было шесть месяцев. Шесть. Она готовилась стать матерью. Но ты лишила её этой возможности навсегда. Ты хотела убить её саму или ребёнка?» «Демиэн, я этого не делала. Ты верно сказал? Есть предел. Я его не переступала. Я сама мать». Мы смотрим друг другу в глаза. Она выглядит искренней. Но если не она, тогда кто? Несчастный случай? Совпадение? «Я выясню. Добьюсь расследования. И если узнаю, что это была ты, мне плевать, что ты мать Дариуса. Клянусь тебе, у него больше не будет матери». Чего бы мне это не стоило. Разворачиваюсь и, не чувствуя ног, направляюсь к выходу. Ты в своём уме? Получаю вдогонку. Хороший вопрос. В последнее время не уверен.